Глава 27. громкая вылазка принесла свои плоды. Боевой дух осажденной армии повысился, как и авторитет Факадана. Малва упорно приписывала пленение генерала непосредственно полковнику, причем сплошь какими-то экзотическими или героическими способами. Алекс даже записал несколько интересных вариантов, в которых он представал то рыцарем без страха и упрека, то головорезом Алячин Гачгук Командир, ты слухи дурацкие еще собираешь? поинтересовался Коннелли с утра, принеся с кухни горячий котелок. «Я вчера с парнями в второй рот и в покер играл. Так они мне новую байку про тебя рассказали». «Стоящее?» заинтересовался полковник. «А то! Стал бы записывать ерунду какую!» «Ну-ка!» Протянутую руку легли смятой бумажки. И некоторое время Алекс вчитывался в прыгающие буквы, хихикая негромко. «Оказывается, я еще и друид? Жертву приношу? Да еще и серпом? Ага!» Расклабился ординарец. «Кажись, парни сочиняют всякую ересь, да местным потом втюхивают. Здесь об Америке самые дикие слухи ходят, так что любой байке готовы поверить. Особенно, если рассказано у костра темной ночью. Да чтоб волки забывали неподалеку». Пробормотал ернический Алекс, тряхнул головой. «В точку, командир!» Жизнерадостно заржал роб. «Всему верят, особенно если в нужном ан антураже рассказывать. Не о тебе одном рассказывают, знамо дело». Антураж, окружение, окружающая обстановка. Вы тогда уж договариваетесь между собой, чтобы если местные попросят кого из другой роты подтвердить, так чтоб глаза не округляли. Уже! Страшно довольный ординарец разжег спиртовку и принялся готовить кофе. Я с месяц как идейку парням подкинул. Ну, скучно здесь. То есть война, конечно, но скучно. Ладно. Отмахнулся факадан, примериваясь ложкой каши. Не оправдывайся, я не против. Ты только предупреди, чтобы вовсе уж ерунды нам не приписывали, вроде тринадцатого подвига Геракла. Дефлорация пятидесяти девственниц. Пысы. Не стоит удивляться просвещенности ординарца, не ставшего переспрашивать. В то время греческие и римские мифы весьма основательно прописывались в школьной программе. Соответственно, ссылок на какие-то мифические события хватало в пьесах, книгах и даже газетах. Поневолен хватаешься. Так это, смутился Роберт. «Уже! Не тебя приписали, а Фланагану. Он ходок известный. Даже слышать не хочу ничего». Ординарец замолк и принялся за священное действие. Кофе должен вот-вот скипеть. К тому моменту, как Алекс поел, Роб как раз разлил кофе по кружкам. По утрам, если не было посетителей, они всегда пили кофе вместе. Привилегия, которой ординарец очень гордился. Слухи подогревались официальным запретом Зиверса на вылазки за пределы укрепрайона в котором командующий ссылался на всем известную склонность кельтов к авантюрам. Вот как будто очень хотелось. Прогуливающийся по улицам города прусский генерал, в купе с безуспешной осадой, внушил горожанам чувство гордости за свой героизм. Бюргерам захотелось сопричастности к чему-то настоящему. Хозяин дома, бесцветный немолодой блондин, под 50, даже пригласил Алекса с адъютантом на обед. Редкостный жест, дружелюбия со стороны человека изначально принявшего постояльцев в штыки. Обед в осажденном городе оказался ожидаемо скромным. Горох во всех видах, да кнедлики, ненавидимые попаданцем до глубины души. Отварное изделие из теста или картофеля. Кнедлики варятся в воде или на пару. Кнедлики могут быть с какой-либо начинкой или без начинки. Они формуются в шарике или батон, национальное блюдо чешской и словацкой кухни. Разве что майянский фарфор порадовал да живописно разложенная зелень на блюдах. Хозяйка, молодящаяся особа лет 35 с физиономией кокетливой лошади, да две девицы почти на выданье, пытается изображать светский тон, что страшно развлекает Алекса. Немного обтесавшийся при баварском дворе, потоги мещан в дворянстве на светскость воспринимает как нелепое кривляние. Алекс прекрасно помнит, как паня Ваганька с потрясающей настойчивостью сватала ему своих недозрелых дочерей, сперва в невесты, а затем, узнав о недурном состоянии постояльца и в любовнице, потом и сама предприняла атаку. Не то чтобы попадание страдал ханжеством, но к педофилии и зоофилии склонности не наблюдается. За десертом из старого грушевого варенья и бисквита пан сытрыгнул и обозначил цель приглашения. «Гарнизон героически обороняется!» — важным тоном сказал он, зачем-то понижая голос. «Наш город вписал свое имя в летопись войны золотыми буквами». «Пафоса сколько!» «Пафоса!» Но улыбаемся и машем. «Мы, горожане, плечом к плечу!» Алекс чуть не подавился ложечкой от столь дивной простоты. «Они что, правда считают, что несут все тяготы наравне с гарнизоном?» «Как выяснилось, да. По крайней мере, хозяин дома с супругой». Попаданец старательно прокручивает в голове все подвиги горожан. «Может, он что-то упустил? Принимали участие в осадных работах?» «Нет. Все работы выполняли солдаты» что, в общем-то, не часто бывает в осажденных городах. Обыватели при необходимости припахивают только так. Но в писике и без того переизбыток военных, Услуга гражданских просто не было нужды. Записались в ополчение? Снова нет. Зиверс подавал предложение. Не столько ради военной необходимости, сколько ради попытки немного занять гражданских. Городской совет от предложения командующего гарнизоном отбрыкался крайне резко. Какие уж там были соображения у господ из совета, бог весть. Но уж как сложилось. Ах, они пустили в дом постояльцев, за которых, между прочим, честно платят военное ведомство. Не слишком щедро, да и проблема от такого соседства есть, но все-таки платят. И еще женщины-писика помогают воинам. Но это да, не оспорить. Сама хозяйка Факадан достоверно знает, как минимум трижды старательно влепала в ситуацию по принципу досыта и без греха. — Хотелось бы надеяться, что наши старания увенчаются наградами, — продолжал тем временем пан Ваганька. Затем набис сделал жирный, неумелый намек о благодарности за гостеприимство. Полковник кивает вежливо, пытаясь поймать какие-то несоответствия в разговоре. Но не могут люди быть настолько ограниченными и неумными. Хотя пани Ваганька говорила, что дом мужа достался от родителей по наследству, как и лавка, ныне арендуемая каким-то новаком. Так что могут, вполне. Знаменитый стеклянный пол, что било. Условный барьер, ниже которого человеку из приличной семьи сложно опуститься. Если предки учились в подходящей школе и университете, ходили на нужные курсы и общались преимущественно с людьми своего круга, то потомка, пусть даже полного ни к чему, будут старательно вытягивать родственники и знакомые. Спорить полковник не стал, ему в этом доме еще жить. Отделавшись скользкими почти обещаниями, поблагодарил за обед, и раскланялся, посетовав о делах. «Бывает же», — несколько невнятно сказал Фланаган, хрустнув пальцами, когда они отошли от дома. Привыкай. Высший свет, не высший, но принят будешь. Офицер, отслуживший в армиях двух государств, заслуженно считается очень непростым человеком. Таких вот дуриков, как хозяева моей квартиры, хватает. Другое дело, идиотизм обычно нивелируется образованием или умной супругой. Нивелируется, уничтожается, сглаживается. «Ну и так бывает. Столкнешься не раз». В штабе рассказал командующему о необычном деле. «Да ладно!» – простонародно удивился генерал-лейтенант, округляя глаза, на что Факадан вместо ответа только руками развел. Сам удивляюсь столь незамутненному сочетанию глупости и наглости. «Ну-ка, подробней!» – Зевер скликнул денщика и велел принести кофе с заедками. «Будете, полковник?» «Благодарю, не откажусь. Вахрумка у вас настоящий волшебник». С Такой кофе только у вас и встречал. Мой роб пытался научиться у вашего денщика, но не то выходит, совсем не то. Денщик, которому генерал изрядно приплачивал из своего кармана за подобные умения, еле заметно кивнул в знак благодарности, и вскоре перед офицерами возник поднос. Алекс принялся рассказывать, да с мельчайшими подробностями. Генерал живо интересовался всякой мелочью, похохатывая, дотошно да переспрашивая и временами записывая. «Право слово!» «Настоящий анекдот», — сказал он, жмурясь от удовольствия. «Вы уж не рассказывайте эту историю, богом прошу! Я такую шутку задумал!» Глаза молодого генерала сверкнули по-мальчишески, на что Алекс, понимающе усмехнулся в ответ. Сейчас между ними не было разницы в возрасте и званиях. Друг напротив друга сидели живые воплощения поговорки. Первые сорок лет детства для мужчины самые тяжелые. «Русские идут», — облегченно выдохнул Зиверс, разглаживая принесенные на совещание штаба депешу. Лица офицеров посветлели. Пороха в городе оставалось совсем мало, и прусская проблема становилась все более острой. Кто? Черняев. Офицеры расслабились, еще больше. Ташкентский лев пользуется большим уважением, не столько даже из-за неоспоримых полководческих способностей, сколько из-за хитроумия. Черняев получил это прозвище после взятия Ташкента, ставшего эталонным образцом военного искусства. Это в Российской империи генерала называют ташкентским львом, в Европе все больше Одиссеем. Одиссей – участник Троянской войны, описанный Гомером. Прославился не только как прекрасный воин, но и как редкостного ума человек, способный выпутываться из любых неприятностей. Также был известен ораторским мастерством и дипломатическими способностями. Завоевав туркестанский край с легкостью неимоверной, восхитившей и поразившей весь мир, он в самое короткое время навел там порядок, причем не драконовскими мерами, а дипломатическими, проявив себя блестящим психологом. С Черняевым идет свыше 60 тысяч солдат, что вместе 40-тысячная армия Бакланова внушает определенные надежды на скорое окончание войны. «Наши действия!» Поинтересовался, важно, молоденький офицер с несразмерно большим чином. Ход прыск одного из знатнейших семейств Австрии. «Сидим!» – снисходительно ответил Молос, приоткрыв старческие набрякшие веки, И разогнав в ладони клуб табачного дыма. Пороха у нас в обрез хватает для отражения решительного штурма, а в гарнизоне слишком много раненых и больных, да убитых немало. И господа, прошу воздержаться от неуместных эскопад по отношению к противнику. Здесь экстравагантная выходка никакой стрельбы в белый свет и прочих излишеств. Провоцировать его сейчас, когда помощь так близко глупо. Не дай бог, супостат решится на отчаянный шаг и пойдет на штурм. «Можем и не сдержать, а так, может, и пронесет». Договорив, Молос перекрестился по-католически, поцеловав заключение, вытащенный из-под мундира образок. Поступок, не характерный для начальника штаба, подчеркнул серьезность ситуации. «Все слышали?» Зивер с тяжелым взглядом обвел офицеров, стоящих в накуренной комнате, особо остановившись на мажорах из Вены. «Я бы порекомендовал подготовить гарнизон к отражению штурма в ближайшие дни» подал голос, стоящий в углу Факадан. «Чувства могут возобладать над разумом. Помните, что фон Штеглица, ранее командовавшего осады Писика, сняли за нерасторопность?» «Вы правы, полковник», — согласился Зиверс, улыбаясь по акуле. Назначенный командовать вражескими осадными войсками, фон Фалькенштейн внушает опасения. Генерал от инфантерии, имеющий перед глазами пример предшественника, снят его с должности с такой формулировкой. «Не может не задуматься о штурме» современный аналог генерала от инфантерии, генерал-полковник. Командующий потер красные глаза, сдерживая зевок, и протянул руку, куда такой же в усмерть вымотанный адъютант тут же вложил бумаги. Раздали документы всем офицерам, вызванным на совещание. Соответствующий приказ уже подготовлен. Ознакомьтесь, господа, вкратце, полковник абсолютно прав. Фон Фалькенштейна стоит опасаться. Есть серьезные опасения, что наша разведка прохлопала подход прусских резервов. «Сидите-сидите, Факадан. Ваши молодцы безупречны. Я разведке более... глобальный. Такс. Даю вам пять минут на краткое ознакомление с бумагами и за работу, господа». «Плохо дело, командир», — негромко сказал адъютант, найдя Алекса на позициях мюнхенского стрелкового полка, озабоченного рассматривающего вражескую сторону. «Патронов, считая не осталось. По три десятка выстрелов на человека, не больше. Отдайте их лучшим стрелкам». Распорядился Факадан, слегка улыбаясь. Будь то адъютант пришел рассказать что-то забавное. «Уже, сэр. Плохо то, что это показало противникам наши проблемы с боеприпасами. Как ни крути, но когда стреляют на порядок меньше, соответствующие выводы сделать нетрудно. Штурм!» Согласно кивнул полковник, опуская подзорную трубу и присаживаясь за бруствер. «Ждем со дня на день. Фолькенштейн все-таки привел резервы. Зараза!» «Куда только разведка смотрела!» Риторический вопрос остался без ответа. Когда на командные должности назначают согласно происхождению, национальности до да умению интриговать, ждать от таких людей еще и компетентности в военных вопросах не стоит. Охрану ко мне, коротко распорядился полковник, постучав в задумчивости сложной трубой по ладони. Вылазку надо организовать, но генерал Зиверс за пределы укрепрайона не собираюсь, рявкнул раздраженный Алекс. Нужно посмотреть поближе на разрушение опасаюсь охотничьих команд прусаков разведки шестеро отборных ветеранов самое то при необходимости они положат и два десятка прусаков но в то же время отряд не и не привлекает особого внимания вражеских наблюдателей проверить оружие привычно приказал попаданец патронов достатке да сэр чуточку в разнобой отозвались ветераны двинули доски положенные в траншеях от весенней грязи прогнили и попортились заменить же их нечем Ближе к передовой досок нет и в помине, под ногами хлюпающая грязь, пахнущая человеческими отходами. Факадан недовольно повел носом, но это не его подчиненные. Ругать солдат через голову командира нельзя. Просто взять на карандаш, да поставить подметочку для Зиверса, что данный индивидуум либо не имеет авторитета в батальоне и не может настоять на выполнении своих приказов, либо с соображалкой плохо. Пригибаясь, а местами опускаясь на четвереньки или вовсе, Не подобающий для офицера ползой на животе, Факадан до самого вечера пробыл на переднем крае. Мундир покрылся глинистыми разводами и годится теперь разве что на Но есть и результаты. Похоже, вплавь будут перебираться, доложил Факадан вечером командующему. У моста они скапливаются несколько демонстративно. По берегам же растительность изрядно передела. Причем это за последние дни произошло. Латы — Латы? — задумчиво переспросил Зиверс. — Я тоже так думаю. «Решительного штурма с этими вашими хитростями не выйдет, а вот ползучий – широким фронтом, вполне. Собственно, другого выхода у них нет. Посадить там отборных стрелков. Не все так просто, полковник», – мрачновато ответил командующий, не замечая сигары, тлеющие у самых пальцев. «Резерв Фолькенштейна стоит наготове, и как только мы сосредоточим все силы на отражении штурма со стороны реки, навалится всей массой с другой стороны». «А это немного много ни мало, почти пятнадцать тысяч человек. Не бог весь какого качества, не прусаки, а всякая мелочь, собранная едва ли не пороть с мелких княжеств. Только это и радует». «Да уж», вздохнул полковник, «как ни крути, а везде жопа». Зивер коротко хохотнул и предложил сигару. Алекс взял с благодарностью и закурил, проделав все необходимые манипуляции. «Боюсь, что нас все-таки отрежут от воды» меланхолично сказал Факадан, выпуская дым колечками. Не полностью, конечно, но городской водозабор под угрозой. Даже если не подпустим прусаков, все-таки бои, трупы. Запасаться нужно водой. Впрочем, не страшно, до прихода русских должны продержаться. Лицо генерала-лейтенанта скривилось в гримасе. Лежащие на столе руки сжались на мгновение в кулаки. Русские пока подметают провинциальные прусские гарнизоны, стоящие на захваченных землях, захватывая и сжигая склады холодно сказал командующий, сдерживая накатившие эмоции. «Не могу назвать эту тактику ошибочной. Для войны на измор все очень грамотно. Не вступая в серьезные сражения, русские лишают противника боеприпасов, амуниции и провианта. Вот только нам от этого не легче», подытожил Алекс, настроение которого стремительно испортилось.